Глава в о с ь м а К прогулке с братьями-блондинами я готовилась особенно тщательно. Следовало не только нормально выглядеть, но, и что немаловажно, нормально себя чувствовать. А это не всегда удавалось. Постоянно что-то происходило. То Эмми чуть кухню не спалила, внезапно задумавшись о чем-то истинно девичьем. То крот едва не получил нагоняя от хозяина забыв разгрузить телегу с новым товаром. Дарина забежала в кладовку, а проходящий мимо Дегре автоматически захлопнул дверь, оставив безгласную девушку, запертой в полнейшей темноте. Жан так широко улыбался племяннице мясника, что та едва не подралась с молоденькой внучкой лекаря за право первой говорить «доброе утро» обаятельному л а в е л а с у В общем, Жизнь шла своим чередом, совершенно не оставляя времени на р а з д у м ь е и размышления. Хотя это именно то, чем стоило бы заняться в первую очередь. Товар испортился. д е г р э устало опустился в кресло. Проклятие, мы потеряем много денег, если не успеем п р и в е с т и новый. А мы не успеем, как н е старайся. Может, все наладится? с у н у л а с ь Эмми, за что тут же была. удостоена х м у р о в о хозяйского взгляда. Не наладится. У нас закончились кошельки, а богачи их уперто требуют. Да еще желательно разного цвета, чтоб под каждый костюм подходил. А где я столько возьму? Если бы крот не забыл вовремя разгрузить, то ничего бы не намокло под дождем. А теперь на каждом изделии пятна. Как такие продавать? Дегре ругался. Крот в и н о в а т о мялся в углу комнаты. Эмми бросала на него у п р е к а ю щ и е взор, ы Ажан крутил в руках пресловутые кошельки и чесал затылок. «Да вроде не такие уж пятнистые», — наконец выдал он. «Может, не заметят?» «Как это не заметят? Как это? Не пятнистые?» Дегре отобрал кошель у племянника и всучил мне. «София, ты бы купила такое?» «Не купила», — призналась я. «Но кроме пятен дефектов нет, так что можно что-нибудь придумать». «Что?» «Не знаю, правда не знаю. Может, подсушить получше или закрасить?» д е г р э недовольно уставился на меня, будто ожидал каких-то других слов и разочарованно сморщился. «Значит так», — сказал он, — «ты у нас самая мозговитая, поэтому решай проблему». «Иначе за что я тебе плачу?» «Уже не платите. Эти кошельки куплены на мои деньги». «Тем более не продашь – лишишься заработка». Я нехотя кивнула. «Дегре прав. Партия испорченного товара грозила обернуться потерей значительной суммы. А мы только-только начали завоевывать звание популярного магазина. Что-нибудь придумаю», – пообещала я. В день прогулки в лавку явился Рынье. Я как раз отпускала клиентку и не могла уделить ему в н и м а н и е но мужчина, кажется, не страдал. Осмотрел прилавок, взял темно-фиолетовый шейный платок, немного подержал и положил на место. Вероятно, качество не понравилось. Когда клиентка ушла, я нехотя повернулась к блондину. Могу чем-нибудь помочь, господин Ренье. Начиная с ним беседу, никогда не знаешь, чем она закончится. Язвительной отповедью, унизительной фразой или спокойным разговором. Вот и сейчас я напряженно ждала ответа. С чем пожаловало его сиятельство? Добрый день. Поздоровался он. У вас многое изменилось с моего последнего визита. Торговля растет. Новшество. «Внедренные лично вами, не так ли?» Ренье чуть заметно улыбнулся. «Верно. Откуда знаете? Следили?» «Просто предположил и, как видите, угадал. Новая вывеска, интерьер, продукция. Идете в ногу со временем. Вам самой не странно, откуда у бедной девушки, кои вы сюда явились, подобные знания?» «Врожденный талант», — скупо ответила я. На какой-то крохотный миг показалось, что ему известно о попаданстве. Но нет, это было бы слишком удивительно. — В самом деле, вы весьма одаренная особа. То ли согласился, то ли сиронизировал Рынье. Знаете что? Продайте мне что-нибудь. Что именно? Понятия не имею. — Удивите, покажите ваше пресловутое дарование. А то статьи выходят сплошь хвалебные, но есть ли в них... «Хоть слово правды». Я удивленно приподняла брови. Реньев ы ж и д а т е л ь н о смотрел прямо на меня, не позволяя отвести взгляд. Он был уверен, что «отступлюсь, откажусь, не справлюсь». «Значит, желаете что-нибудь купить?» «Что ж, извольте». Я махнула рукой в сторону витрин. «Вот, например, пейзаж «Восход над Берузом». Истинный шедевр мирового живописного искусства». Картина написана талантливой художницей и, будучи представленной широкому зрителю, тут же получила заслуженное признание. Мотив пейзажа довольно прост о и неприхотлив, но пусть вас это не вводит в заблуждение. Простыми изобразительными средствами художница показала чудо пробуждения природы, волшебную притягательность раннего утра. Видите, на полотне изображена узнаваемая часть города. Воздух тих. прозрачен и свеж. По сероватому небу плывут легкие, рыхлые облака, а трава испещрена росой. Центральную часть полотна занимает изумительной красоты особняк, каменные стены, изящный фасад, очаровательный сад с кустами роз. Каждая деталь наполнена бесконечным лиризмом и поэтической одухотворенностью. Этот пейзаж – небездушный слепок с окружающей п р и р о д ы В ней чувствуется трепет настоящей жизни. Я взглянула на мужчину. Будете брать господин Ренье? Или не узнали, чей особняк так точно изображен? Узнал. Глухо ответил он. Дарина всегда была талантлива. Вы знаете и м и художницы? Неужто знакомы? Немного. Так же, как и ваш брат, невинно осведомилась я. И тоже угрожать собираетесь? Имейте в виду, Дарина теперь не одна. За нее есть кому заступиться. Антуан временами слишком горяч. Ренье вытащил из кармана кошелек. «Картину покупаю. А Дарине передайте, что произошедшее. Досадная случайность. Я приношу извинения за своего брата. Если у нее появится желание вернуться на работу к госпоже Больбо, то буду рад поспособствовать. Но что-то мне подсказывает, что она вас не покинет». «Не покинет», — подтвердила я, упаковывая картину. «Мы хорошо сработались. Дарина чудеснейшая девушка и пришлась по душе всей нашей семье». «Семье?» «Полагал вы, сирота?» «Ошиблись. Не раскройте тайну, чем Дарина досадила Антуану». Ренье едва заметно напрягся. «Не раскрою», — ответил он. «Возьмите деньги. Здесь слишком много». Это Дарине за моральный ущерб, кстати. Насколько помню, вы приглашены на верховую прогулку сегодня. Буду признателен, если Антуан останется в неведении относительно моего визита. Мужчина ушел, оставив кошель, в котором монет было в четыре раза больше, чем стоил пейзаж. Но самое удивительное, Ренье сейчас общался совершенно спокойно, словно смирился с моим существованием. Вечером к дверям подъехал экипаж. Уже знакомый кучер услужливо распахнул дверцу, приглашая занять место. «А где, молодые господа?» — поинтересовалась я, не видя никого из братьев. «Ждут п о д л е конюшен. Приказано вас доставить немедленно». «Ну, раз немедленно, поехали». Кучер тронул повозку, увозя меня к окраинам города. Антуан поджидал возле самых ворот. Улыбчивый и довольный жизнью, будто беды мира постоянно обходят его стороной. А может, действительно так и было? Антуан родился в обеспеченной семье и, будучи под крылом отца и старшего брата, вряд ли когда-либо по-настоящему в чем-то нуждался. Уверенно, он ни разу не ночевал в парке на скамье, не выпрашивал работу за кусок хлеба и не отмывал измазанные дерьмом полы. Я заученно улыбнулась, приветствуя мужчину, и сразу же поискала взглядом старшего брата. Ренье не показывался, наверное, скрывался внутри конюшен, а может, решил не мешать прогулке и оставил нас в одиночестве. «Добрый вечер, прекрасная София!» — воскликнул Антуан, подавая руку и помогая спуститься с подножки экипажа. «Вы сегодня особенно очаровательны!» «Благодарю!» Я окинула внимательным взором окрестности. Какое изумительное место! Этот участок принадлежит нашей семье. Идемте, покажу лошадей. Признаюсь честно, горжусь ими по праву. Некоторых отбирал лично. Смирных и безропотных, да-да, я помню. Поправив шляпку, направилась за Антуаном. Племянница мясника, которую Дегре нанимал в качестве швеи, за пару монет сшила мне новый наряд, Из трех стареньких платьев Эмми пришлось докупить кружев и новые пуговицы, а шнуры для корсажа и завязки уже имелись. Поэтому, полагаю, Антуан вовсе не лукавил, говоря, что я сегодня особенно очаровательна. Ничего не может преобразить девушку так сильно, как приятные сердцу обновки. «Знакомьтесь, это сумрак», — Антуан подвел меня к серопепельному коню. «Он не всем по душе». Взбалмошный, явно требует кнута. Когда-нибудь до него доберусь. А сейчас показать хочу вот эту красавицу. Зовется Белкой. Кроткая как овечка, правда малышка. Славная девочка. После первого уже удара поняла, кто здесь хозяин. Мужчина потрепал белоснежную кобылу по холке. На сегодняшний вечер Белка принадлежит вам. Я же возьму Воронова. Вон, видите, в самом углу. Черногривый грач, покорен лично мною в первый же день своего приезда. — Чего вам это стоило? — спросила я, замечая, что вороной, впрочем, как и белобокая белка, нервничают при приближении Антуана. — Мне право слово сущие мелочи. Главное усвоить, что любому питомцу нужна твердая рука, иначе как он поймет, кому обязан своим счастливым существованием? Мужчина многозначительно похлопал себя по бедру, на котором висел хлыст. Длинный, тонкий, с резной рукоятью и металлическим наконечником. Незаменимый атрибут наездника и м вещь, которая когда-то оставила след на моей шее. Я тут же его узнала. Крот был прав. Тем всадником являлся именно Антуан. «Нравится?» – мужчина указал подбородком на Воронова. «Просто в восторге!» Чуть сипло ответила я. — Знал, что оцените по достоинству. — Эй, седлай графу и белку! — крикнул Антуан Кониху и вновь повернулся ко мне. — Хорошо держитесь верхом. — Ни разу не пробовала. — Как так? Вы хитрите, дорогая. — Увы, мне действительно не доводилось кататься на лошадях, — призналась я. — Это будет первый опыт, но, надеюсь, он пройдет удачно. Лошади в моем прошлом мире были не слишком распространены. Откуда же взяться умению? Участок, который отводился под прогулку, располагался у самых границ города. Зеленый лес, прозрачное озеро, луговые просторы, испещренные тропинками и невысокие холмы. Все так уютно и пастерально, что вызывало восхищение. Я залюбовалась. «Лошади оседланы, хозяин!» прозвучал голос конюха. Антуан тут же подхватил поводье. «Помоги сесть, госпоже!» — велел он, взлетая на спину Воронова. «Тише, грач! Дождемся нашу спутницу!» Жеребец переступил копытами, но с места не двинулся, повинуясь окрику с е д а к а А конюх подвел ко мне белку. «Пожалуйте, госпожа, осторожненько, сюда ножку!» С горем пополам, путаясь в подоле, я расположилась в седле. — Готовы? — Антуан подъехал ближе. — Тогда догоняйте. — Постойте, я же не умею! Но Антуан уже умчался вперед. «Проклятье — Проклятье! Я закусила губу. — Кто же так делает? — Ладно, девочка, идем, давай. Ну же, ступай. — Госпожа, вы пятками ее, пятками! — подсказал конюх, тихонько хлопая кобылу по крупу. «А ну пошла!» Белка сделала осторожный шаг, потом еще один, и мы, наконец, сдвинулись с места. Не сказать, что сразу испытала всю прелесть конной прогулки, но постепенно, убедившись, что послушное животное не скинет меня под копыта, я стала чувствовать себя увереннее. Белогривая красавица ступала по тропинке, даже не стараясь догнать Антуана. Я, впрочем, тоже. Любуясь озером и вдыхая свежий лесной воздух, Радовалась неторопливому шагу, но мужчине хотелось быстрого галопа. — София, подстегните ее, иначе до самой ночи круг будем делать! — кричал он. — А куда нам торопиться? — меланхолично вопросила я. — Не слушай, Белочка, пойдем медленно и осмотрительно. Хочет с к о р о с т и пусть скачет в одиночестве. Нам и так хорошо. Я поерзала в седле, стараясь усесться удобнее. Поправила шляпку, намотала на руку поводья и продолжила путь, не обращая внимания на Антуана. Пригласил на прогулку. Сам отъехал черт знает куда, еще и возмущается, что мешкую. Предупреждала же, что впервые верхом. Зря не поверил. «София, в чем дело?» Антуан развернул Воронова. «Белка не слушается!» Он подъехал ближе и уставился на мою кобылу. «Смотрите, как надо!» Мужчина попытался вырвать из моих рук поводья, но в последний момент передумал и взялся за хлыст. Я еще не успела ничего сказать, а в воздухе уже раздался свист от удара. Металлический кончик опустился на лошадиный бок. «Пошла! Быстрее! Вот так! Пошла!» «Стойте! Не смейте!» Белка дернулась. Я испуганно натянула поводья, но сделала только хуже. Кобыла встала на дыбы и рванула вперед, пододобряющий окрик Антуана. «Смелее, София! Почувствуйте, как она покорна под вашей рукой!» «Остановите ее!» — взвизгнула я. «Пожалуйста, остановите!» Но Антуан лишь широко улыбался, с радостью глядя, каким вихрем белка несется вперед, повинуясь чужой прихоти. Костяшки моих пальцев побелели, а п о в о д ь е врезались в ладони. Перед взором промелькнуло озеро, с обеих сторон пролетел лес с темными строями елей и сосен. Тропинка буквально дымилась под копытами, поднимаясь взбитой клубами пылью. Разорванный в куски воздух х л е с т а л в лицо, тонкой струйкой забираясь в сжатые от испуга легкие. Широко распахнутыми глазами я успела заметить мелькнувшие рядом светлые волосы и мужскую руку, откуда-то сзади потянувшуюся к поводьям. «Держитесь!» Меня обхватили за талию и одним ловким движением пересадили к себе. Я вцепилась в спасителя, яростно клянясь, что отныне буду передвигаться исключительно пешком. «Успокойтесь!» прозвучала над ухом. «Зачем же только пешком?» Лошади — подневольные существа, особенно белка, целиком и полностью послушно наезднику. Я подняла взгляд, и встретилась с изучающим взором серых глаз. — Господин Рынье! — Зачем же вы галопом ее пустили, если в седле плохо держитесь? — Да я вообще ездить не умею! — всхлипнула я, только сейчас понимая, насколько сильно испугалась. — Тем более. — Это Антуан! Желал быстрее, кнутом ее огрел. Я уткнулась носом в мужскую грудь, едва сдерживая слезы. И плевать, что он меня не выносит. Потерпит. Женская истерика — штука внезапная, не каждый выдержит, но, удивительно, у Ренье получилось. Он, конечно, попытался отодвинуться, но я так испугалась, что бросит одну на лошади, что вцепилась со всей силы. — Только не бросайте! — я судорожно сжала сюртук. — Не волнуйтесь. С небольшой заминкой ответил Ренье и вздохнул. — Не брошу. Антуан сидел на граче, когда мы вернулись. Сдвинув брови, он смотрел по сторонам, явно не понимая, в какую именно сторону унеслась белка. «Сбоку от конюшни есть беседка. Провожу вас туда. Отдохните, приведите себя в порядок». Ренье указал на невысокое строение. «И не торопитесь, прогулок сегодня больше не будет». «Спасибо». Я последовала за мужчиной, избегая смотреть на Антуана. Заметил он нас или нет, не знаю, но подходить не торопился. В беседке стояли две широкие лавки и невысокий столик. Присаживайтесь, распоряжусь принести воды. Ренье быстро осмотрел меня. И зеркало. Вам стоит поправить прическу. Схватившись за голову, я с ужасом поняла, что шляпка мотается где-то сбоку, пришпиленная единственной уцелевшей шпилькой, а локоны скрутились в один огромный ком. Вот так покаталась. Ренге ушел, и мне не оставалось ничего другого, как попытаться восстановить прическу. Слишком щепетильно в последнее время относилась к опрятности. Не дай бог еще раз услышать о б в и н е н и я в бродяжничестве. Неожиданно раздался голос Антуана. Слов, конечно, не разобрать, но тембр достаточно узнаваем, не перепутать. Водрузив шляпку на место и одернув платье, я выглянула из беседки. Оба брата стояли неподалеку, о чем-то разговаривая. Надо только немного подойти. Что быстренько и сделала. Давно не сидела в кустах и, чего уж скрывать, думала, больше не сподоблюсь. Но оказывается, когда тебя никто не видит, можно узнать много интересного. Я прислушалась. «Она сама хотела пустить белку в г а л о п Возмущался Антуан. «Она не умеет управлять лошадью!» «Смеешься? Анри, может, ты запамятовал, но...» Младший брат понизил голос и слов с т а л о совсем не разобрать. «Нет, она сказала, что не умеет», — покачал головой старший. «Тебе стоит извиниться». «Я не считаю себя виноватым. И если она думает, что езда на лошади что-то невообразимо сложное, то это только ее проблемы». «Извинись», — повторил Рынье. «Ты напугал девушку, Антуан!» Он держал в руках кувшин с водой и зеркало. Я особенно отчетливо это заметила, так как яркий солнечный зайчик весело прыгал по кустам при любом движении мужчины. «Полагаешь, она правда испугалась?» Антуан недоверчиво взглянул на брата. «Но там не было ничего опасного. Это же белка. Стоит хлестнуть разок, и она бы немедленно остановилась». «Безумец! Извинись!» — И отвези девушку домой. На сегодня хватит прогулок. — Почему бы тебе самому ее не отвезти? — усмехнулся Антуан, поглядывая на зеркало. — Раз так заботишься, то и опекал бы дальше. — Я не забочусь, просто не желаю сделать хуже, чем вы с отцом уже сделали. — отрывисто бросил Ранье. Он еще что-то добавил, но очень тихо. Совершенно неразборчиво, а потом развернулся, направляясь к беседке. Я мигом рванула обратно. Услышанный разговор не был неожиданностью, примерно так и ожидала. Антуан оправдается, а Ренье вернется к скупым эмоциям. Но одна фраза все-таки напрягла. «Не желаю сделать хуже, чем вы с отцом уже сделали». Ее стоило запомнить. Рынье вошел, когда я уже спокойно сидела на лавке, перебирая пальцами кружева на манжетах. Вот вода. Он поставил кувшин на столик. И зеркало. — Благодарю, вы весьма любезный, господин Рынье. Спасибо за заботу и за мое спасение. Если бы не вы, не знаю, чем бы все закончилось. Не преувеличивайте, я не сделал ничего особенного. И все же большое спасибо. Между прочим, моя благодарность была искренней, несмотря на всякие непонятности, Рынье, в отличие от брата, проявил себя с лучшей стороны. Но почему-то высказанное спасибо его удивило. Он приподнял брови, потом прищурился и, наконец, ответил. «Полагаю, стоит проводить вас домой». «Да, это было бы замечательно. Я поднялась, готовая выдвигаться хоть сейчас». «Идемте». Он подал руку. Во взгляде, который при этом бросил, м е л ь к н у л о с т р а н н ы е э м о ц и и Ни то сомнение, ни то крохотное любопытство. Не разобрала. Рынье подвел меня к экипажу и отправился искать кучера. Но только отошел, рядом возник Антуан. «София, душа моя!» – произнес он с мягкой улыбкой. «Вы так быстро уезжаете!» Прогулка не принесла должного удовольствия. Наверное, в этом есть доля моей вины. Но, признайте, было бы неправильно злиться только из-за мелкого недопонимания. Недопонимание? Я сдвинула брови. Какое недопонимание заставило вас приказать лошадь бежать быстрее? Разве не предупреждала, что не умею ездить? Но вы так прелестно смотрелись верхом. А на земле я смотрюсь еще прелестнее. На л и ц е н у Анны отразилась грусть. Уж не знаю... Сколько в ней было искренности, но вряд ли он по-настоящему раскаивался. «Дорогая!» Антуан схватил меня за руку и прижал губам. «Не злитесь, это омрачит нашу дружбу. Что вам стоит простить маленькую ошибку? Тем более вы моя должница. Давайте просто забудем о досадном инциденте». «Когда успела задолжать?» Несказанно удивилась я. «Ну как же!» А помощь со статьей даже не с одной. Без них никто бы не слышал о лавке старика Дегре. Антуан вновь белозубо улыбнулся. Вы же не рассчитывали получить все просто так, правда? Домой меня провожал Рынье. Дорога прошла в полном молчании. Мы оба смотрели в окна, не спеша перейти к близкому общению. Да и о каком общении может идти речь? «Благодарность я высказала, он ее принял. На этом все». Но это было даже хорошо. Если бы Рынье в одночасье стал дружелюбным и благодушным мужчиной, заподозрила бы неладное. Стоило зайти в дом, как с лестницы сбежала Эмми. «Ты же с другим братом собиралась на свидание!» громко воскликнула она, п о л н а я девичьего восхищения. «Как получилось, что провожал старший? Он тоже за тобой ухаживает?» «Нет, не ухаживает», — покачала головой я. «Как оказалось, за мной никто не ухаживает. э м и извини, пожалуйста, я безумно устала. Чуть отдохну и расскажу». «Хорошо, отдыхай, но потом обязательно поведай обо всем в самых точных деталях». «Ой, как же это романтично!» Девушка взволнованно прижала руки к груди. «Бедная э м и если бы она только знала, чем на самом деле оборачивается подобная романтика». Я поднялась в комнату и прямо в одежде завалилась на кровать. Благо, надоевшую шляпу успела снять. Головные уборы — это, конечно, красиво, но не всегда комфортно. К ужину немного пришла в себя. На кухне уже собрались обитатели дома. Если Эмми ерзала в предвкушении подробностей, то Жан пыхтел, стараясь продемонстрировать недовольство. «А я считаю, ты зря связалась с этими братьями», — выдал он. Между тушеными овощами и чашкой чая с пирожками. Неспроста они к тебе привязались. н ну, о не может графский сыночек серьезно относиться к простой торговке. Жан, ты не прав. Эмми отобрала у него последний пирожок. А если это любовь? Какая любовь? Настоящая. Тебе не понять. Куда уж мне? Ты любишь всех подряд, а здесь совершенно иное. С видом настоящего знатока. промолвила девушка. «У благородных господ любовь тоже благородная, не чита твоим похождениям». «Вырасти сначала, а потом рассуждай», буркнул Жан, поднимаясь. «Можете расхваливать этих братьев до потери сознания, но я убежден, что-то тут нечисто». Я вздохнула. Жан был абсолютно прав. Даже Дегрей его не одергивал, значит, соглашался с выводами. Одна только Эмми в силу наивных семнадцати лет верила в сказку о бедной девице и богатом принце. Увы, но Золушка из меня не получится, как ни старайся. Ни феи, ни кареты, даже если грянет бал, сама себя соберу, платье достану, хрустальные туфельки найду и буду отплясывать, не опасаясь полуночи. Такие, как я, в прекрасных принцах не нуждаются. София, о чем задумалась? Подал голос Дегре. Или слова Жанна задели? — Не задели, ни капли. — Ну, раз не задели, тогда хватит угрюмиться. Лучше займись работой. Он выложил на стол испорченный кошель. — Что с ними делать будем? Или не придумала еще? — Почему не придумала? — Придумала. Я потерла пальцем пятна. — Раз продать не сможем, значит, будем дарить. — Кому дарить? Кому нужен рябой кошелек? Украсим, пятна замаскируем, вышьем название нашего магазина и небольшой герб, чтобы с первого же взгляда было видно, чья это продукция. «Дарина, как считаешь, сможем придумать герб?» Дарина, сидевшая рядом, кивнула. «Вот и отлично!» «Стойте, стойте!» д е г р э почесал нос. «Ничего не пойму, если ты хочешь спрятать пятна, то зачем забесплатно раздаривать?» «Чтобы хорошая реклама получилась!» Я улыбнулась. «Только представьте, мясник, молочник, цветочницы, стражники будут пользоваться нашими кошельками. Каждый раз, делая покупки или же отсчитывая сдачу, они будут доставать наш кошель. Герб с названием сразу бросится в глаза, запомнится. Появится мода на кошельки от Дегре. Можно еще ведьмам подкинуть, пусть тоже всем демонстрируют». Дегре задумался. «Звучит неплохо. Может сработать, но эта партия куплена на твои деньги. Не жалко?» «Не жалко. Я уверена, что все вернется с прибылью», — ответила я и добавила. «Но желательно еще украсить несколько кошельков качеством получше, специально для богатых господ. Раздадим им во время праздника». «Вот еще! Будто они себе купить не смогут». Смогут, конечно, но получить бесплатно намного приятнее, тем более они тоже будут кошельки доставать и расплачиваться. Представляете, как много людей захотят походить на богачей, пользоваться теми же товарами. ш в я не успеет сделать вышивку, неохотно сказал Дегре, хотя было заметно, что идея ему понравилась. Если мы с Эмми и Дариной поможем, то успеем. Обсуждение нового облика кошельков и создание герба заняло весь вечер и половину ночи. Спать легли ближе к рассвету, уставшие, но довольные. Эмми сразу уснула, забыв, что хотела расспросить о свидании. Идея сработала на все сто процентов. Наши знакомые торговцы с удовольствием приняли подарки и долго обсуждали их между собою. заодно давая сплетню всем остальным жителям Беруза. Тем более Крот умудрился пустить слушок, что эти кошельки заговорены магической гильдией на большой доход, что, мол, чем дольше ими пользуешься, тем выше будут заработки. Может быть, горожане так просто не поверили бы, но видя, что точно такими же кошельками пользуются ведьмы... В общем, поток покупателей не иссякал, и к следующей неделе Я точно знала, что реклама сработала. На праздник мы собирались особенно тщательно. Дарина помогла мне причесаться, а Жан нагладил для дядюшки сюртук с рубашкой. Одна лишь Эмми ходила в расстройстве, что ее с собой не берут. Уж очень хотелось посмотреть на графский дом изнутри. «Образцы упакованы», — суетился Дегре в десятый раз за утро, подловив меня в коридоре. «Упакованы и сложены у дверей, Не забудем. Там всего несколько штук, этого мало. Остальное будет в альбоме. Дарина нарисовала очень реалистично, люди заинтересуются, не волнуйтесь. В грязь лицом не ударим, успокоила я мужчину. И вот в назначенное время мы вместе с представителями других торговых отраслей стояли перед особняками местной элиты. Значит так. Дегре деловито осмотрелся. «Все двери сегодня открыты. Можешь заходить в любой дом. Там уже ждут. Показываешь товар, заключаешь договор, обсуждаешь нюансы и быстро переходишь к другому клиенту. Ясно?» «Ясно». «Тогда я сейчас пойду к барону, а ты ступай к графу. Так быстрее получится». Он покосился на стоявшего неподалеку владельца такого же галантерейного магазинчика, как наш. «А то конкурентов развелось. Как бы не опередили». И, подхватив сумку с образцами, он заторопился к выбранному дому. Я же, вооружившись альбомом, направилась к входу в особняк графа Ренье. Как де Грей говорил, дверь оказалась уже открытой. Меня ждали.